выдавилии жизни часто упрекают юмористов что они нарочно для смеха выдумывают всякие невероятные дикие истории говорят что это глупо что чрезмерное преувеличение делает рассказ не художественным и нежизненным я всегда была с этим согласна Теперь же все больше и больше убеждаюсь, что жизнь сама выдумывает такую дикую и смешную ерунду, какая человеку никогда и в голову не придет. Фильетон затрагивает любимую тему Тэффи — об абсурде и дурашливости жизненных ситуаций, когда даже драмы смазываются ерундой. К теме она возвращалась неоднократно, в том числе в фильетонах, противный анекдот, жизнь и темы. От писательского вымысла всегда требует жизненности и правдоподобности. Жизнь же может выделывать все, что ей вздумается, и никто ей этого в упрёк не поставит и не посоветует. «Нет, знаете, сударыня, вам это придется немножко переделать. Сами понимаете, когда же такие вещи бывают?» И вот жизнь без всякого стеснения выкидывает штуку за штукой. Как-то в газетах было напечатано известие о том, как отец убил сына выстрелом из хлыста. Выдолбил ручку хлыста, зарядил пулей и выстрелил в сына. Другой раз сообщалось, что курица застрелила бабу из ружья. Баба полезла в погреб, курица за ней, зацепила крылом курок висевшего тут же ружья и убила бабу на повал. Трагедия случилась в венгерской деревне. Куры пробрались в кладовую, где висело ружье, и когда хозяйка их выгоняла, одна курица взлетела, зацепила лапой за курок, который почему-то был возведен. Грянул выстрел, пуля попала в грудь женщины и убила наповал. Все курицу одобряли за меткость прицела. Эту курицу да на японца наделала бы делов. Но представьте себе, что оба эти рассказа выдумала не жизнь, а писатель. Сказали бы, что он шаржирует, прыгает выше головы, что он болен белой горячкой и что его досужее вранье нежизненно и не нужно. В былые времена я честно передавала поразившие меня события, но к рассказам моим относились как-то подозрительно и недоверчиво. Теперь я понимаю, в чем дело, и стараюсь всегда переделать истинное событие на вероятное. Самая смешная выдумка жизни за последнее время — это история с Илиадором. Иерманах Илиадор. В миру Сергей Михайлович Труфанов. Очень популярный и скандальный проповедник, создавший в Царицыне, ныне Волгоград, фактическую секту под своим началом и имевшей высоких покровителей. В 1911 году синод решил перевести его в монастырь в Тульской епархии, после чего Илеодор дал перед чудотворной иконой в присутствии тысяч богомольцев торжественную клятву «не есть, не пить и не спать, пока постановление не отменят». С ним решили голодать около 300-400 его поклонников, преимущественно женщин и подростков. У нас все жалуются, что никто не может написать ни веселой комедии, ни хорошей оперетки, ни забавного водевиля. А жизнь слушает и показывает. Вот вам, вот вам. Хотите еще? Вот вам и еще. Скажу одно. Если бы я сама сочинила всю эту историю с Илиадором, я бы не посмела отнести ее в таком виде ни в одну редакцию. Да и к чему? Мне, наверное, сказали бы... Это уж вы отнесите в балаган. Кстати, и Масленица близко. И надо отдать справедливость. Жизнь выполнила свой водевиль на редкость хорошо, точно по заказу. Сначала полутоны. Ропот Илеодора, заявление Синоду. Потом нарастание. Роковой обед уморить себя голодом. Потрясающая клятва. «Небо и земля, солнце и луна, звезды и все светила небесные, вас призываю свидетелями! Ах, если бы это да переложить на музыку! Призываю свидетелями, и крепко слово мое, ибо инок есть и на придачу донской казак». Нарастание обращается в высшее напряжение, инок и вся паства отказываются от пятичасового чая. Сидят без файфа-клока. Завещание Илеодора. О, сколь оно умилительно! Как трогательно предусмотрел донской инок малейшие мелочи в чине почитания памяти своей. Проветривайте келью в каждый четверток. Крестильный крест мой лобызайте в крестопоклонную неделю. Рассказывайте каждому, как погиб и за что, подробно. И последнее краткое наставление. Долги мои заплатите. Завещаю вам это, чтобы не ругали меня после смерти. Мне кажется, в этом последнем пункте естество донского казака взяло преобладание над естеством инока. А похороните меня в простом гробе. Основанием коева возьмите доски от ложь моего. Вот уж здесь, наверное, сам завещатель пролил слезу. Чувствуется. А далее Апофеос живая картина, как инок и донской казак в купе сдержали клятву свою перед солнцем, землей, луной звездами и планетами. Теперь наученные горьким опытом светила небесные не дадут себя так легко провести и выступая свидетелями по донским делам, обезопасят себя контрактами с неустойками. Конфузное дело. И главное сам говорил. Перед лицом всего мира, потому что все следят за нами. Перед лицом всего мира и вдруг позавтракал. Историческая фраза, неоправданная действием. Какой скандал! Солдаты тысячи веков смотрят на вас с вершин этих пирамид. Если бы Наполеон не оправдал этой фразы действием, она осталась бы не исторической, а скандальной. Но ведь могло случиться, чего на свете не бывает, что Синод уступил бы просьбе смиренного инока не разлучать его с паствой, и тогда Илиадор оказался бы героем, способным принять добровольно мученический венец за свои убеждения. Но жизнь не любит пышных драм и стойких героев. Ей больше по вкусу нелепые водевили или глупые страшные истории в стиле театра гениоль. Если бы она не боялась притупить интерес публики, она каждый день устраивала бы ружейную стрельбу кур по бабам. В красивую цельную драму, которую уже никак нельзя избежать, она всегда ухитряется вклеить в штришок, чтобы не было красиво. Если вы стреляетесь от благородства чувств и оставляете письмо полной нежности ума и поэзии, Она устроит так, что, падая, с простреленным сердцем, вы по дороге обмакнете нос в чернильницу и, лежа в гробу вместо умиления и грустного восторга, на который рассчитывали, будете вызывать подавленный смех и недоумение. Если вы пишете письмо любимой женщине, письмо исключительной для вас важности, и напрягаете всю силу своей души, чтобы оно вышло хорошо и достигло цели, Можете быть уверены, что жизнь накрутит вашим пером таких смешных слов и аллитераций, что, узнав о них, вы сами согласитесь, что гибель свою заслужили вполне. Если в самые лучшие и высокие минуты вы не были глупо осмеяны жизнью, не спотыкались, а в водосточную трубу, протягивая руки возлюбленному, не чихали, начиная потрясающую речь в собрании, не опрокидывали стакан, когда весь смысл вашего существования заключался в вашей ловкости и грации, значит вам везло безумно, незаслуженно, зловеще. Зловеще везло, потому что ничто не дается даром, и жизнь еще заставит заплатить за эту поблажку. Все это очень грустно и поэтому сугубо радуешься милому невинному развлечению, которым иногда угостит скупая жизнь. Прекрасен и по замыслу, и по выполнению водевиль Илеадора. Браво! Если можно, пожалуйста, еще что-нибудь в этом роде. Пожалуйста, ведь за билеты мы заплатили. Конфликт Синода с Илеодором закончился отъездом Илеодора в Тульскую епархию, откуда он уже в марте бежал обратно в Царицын. Синод потребовал его возвращения. Илеодор заперся в монастыре в Царицыне. В газетах появилась отдельная рубрика «Бунт иеромонаха Илеодора». После разбирательств, петиций, обращений к знатным особам и обоюдных заявлений Илеодора оставили в Царицыне — Однако уже в 1912 году Синод лишил его сана, на что Илиадор вновь откликнулся театральным жестом, порезав себе руку и написав кровью записку «Отрекаюсь от православия».